Полетим на драконе. «Скучно с тобой», — сказала я ему как-то за ужином. Он оторвал глаза от планшета и глянул на меня слегка удивленно. «Скучно? Со мной?» «Конечно, с тобой. Думаешь, я шкаф, который всегда будет стоять на своем месте в углу?» «Действительно, зачем оказывать знаки внимания шкафу? Он твой, ты за него заплатил, у тебя и штамп на чеке имеется». «Да и куда он денется в самом деле? Гулять уйдет, что ли?» Он поперхнулся чаем, облил планшет и торопливо протёр монитор салфеткой. может быть, я больше не хочу жить с мужчиной, который считает меня шкафом? Может быть, я хочу, чтобы ради меня совершали подвиги?» «И какие же тебе нужны подвиги?» — хрипло спросил он, все еще продолжая кашлять. «Мало ли какие! Может, я хочу, чтобы ты для меня убил дракона?» «Ладно». — сказал он без всякого выражения. — Будет тебе дракон. А после этого выбросил салфетку в мусорное ведро, поставил чашку в посудомойку, взял планшет под мышку и ушел спать. На следующий день он допоздна просидел в интернете, а его телефон пиликал каждые несколько минут, уведомляя о новых сообщениях. Через день он вернулся с работы позже обычного и выглядел озабоченным. В четверг он явился сразу после обеда, с на редкость довольной физиономией и охапкой белоснежных тюльпанов в руках. А в пятницу совсем не пришел ночевать. Зато в субботу, рано утром, он появился на пороге нашей квартиры в сопровождении нескольких неопрятного вида рабочих, которые сняли с петель входную дверь, разломали дверной проем и внесли в гостиную здоровенную темно-серую тушу. «Вот, пожалуйста!» — радостно крикнул он. «Я победил и убил дракона для тебя!» Я подошла к дракону и потрогала рукой его темную шкуру. На ощупь она была холодной и жесткой, а серые чешуйки казались вблизи серебристыми и гладкими, как крошечные зеркала. Можешь теперь сварить из него суп, женщина, а из шкуры наделать всем санок? Заспанные дети выбежали в коридор. Пару минут они молча смотрели на дыру в стене и серую тушу в гостиной. Потом наша младшая тихо спросила: Что это? Это дракон? Я победил его ради твоей мамы, девочка, и сложил его бренные останки к ее прекрасным ногам. Даже в этих пижамных штанах с дурацкими кошачьими мордами ее ноги прекраснее всех на свете. А теперь я хочу чай с малиновым вареньем и вафли. Пока я заваривала чай и пекла вафли, рабочие заложили разломанную стену кирпичами и заново повесили на петли входную дверь. Получилось не очень красиво, но они обещали вернуться на следующий день и все покрасить. После завтрака дети тихонько вошли в гостиную. «Может, потрогаем его?» — спросила наша старшая. «Ладно, только ты первая», — испуганно согласилась младшая. Они нерешительно дотронулись до холодной драконьей шкуры пальчиками, потом ладошками, погладили ему твердые уши, осторожно размотали тяжелый хвост, который заканчивался трогательной кисточкой, как у мягкой игрушки. Как ты думаешь, на нем можно кататься? Спросила младшая. «Ты что, он же дохлый. Папа убил его, чтобы сложить к маминым штанам. А может, с него можно кататься, как с горки? Наверное, можно попробовать. Только ты первая. Через полчаса они обе с визгом съезжали с гладкой серой спины на пол. Они хохотали, бегали по длинному хвосту, как по дорожке. Раскрасили блестящие чешуйки лаком для ногтей и фотографировали друг друга на фоне поверженного дракона. На солнце шкура переливалась синим, зеленым, светло-фиолетовым и огненно-красным, как оперение жар птицы. Вечером, когда дети улеглись спать, я осторожно подошла к дракону. «И что же, он теперь все время будет лежать у нас на полу?» — спросила я. «Решай сама, женщина!» — беззаботно расхохотался муж. Моё дело — совершить подвиг и сложить тело врага к твоим прекрасным ногам в кошачьей пижаме. А как с ним быть дальше? Это уже твоя забота. Можно его пока и здесь оставить. Девчонкам, кажется, понравилось. Но ведь он, наверное, будет плохо пахнуть. Ну, если ты не собираешься варить из него суп. А ты ведь не собираешься. Между прочим, зря. Говорят, даже из черепах суп получается просто отменный. А тут целый дракон. Причём здесь черепахи? «Ладно, ладно». Муж примирительно поднял руки. «Главное, не волнуйся. Если прекрасная дама говорит, что тело поверженного дракона нужно убрать, завтра же оно будет убрано. А сейчас отбой. Между прочим, я за этим диким животным всю ночь бегал». Он отправился в спальню, и вид у него был такой, как будто он победил сотню драконов, завоевал три девятое царство и не собирался останавливаться на достигнутом. «А где ты нашел дракона?» Просила я, когда он погасил свет и уютно закутался в одеяло. Я искал его повсюду, спрашивал у всех знакомых, а потом обнаружил на одном сайте форум, где люди рассказывали о своих встречах с драконами. Я просто отправился туда, где их чаще всего видели, выманил его из логова и победил. «А как же ты убил его? Кажется, на нем нет ни одной царапины. Как вообще убивают драконов?» «Я убил его силой мысли, женщина». Зачем тебе знать, как все это было? Достаточно и того, что я совершил для тебя подвиг. Ты просила дракона, поверженный дракону твоих ног. Спать. Я проснулась, когда за окном было еще совсем темно. Я осторожно выбралась из-под одеяла и на цыпочках вышла из спальни. Поверженный дракон темной горой лежал в гостиной, и в лунном свете его блестящая шкура таинственно мерцала. Из приоткрытого окна пахло дождем, яблоневыми цветами. И первым летним теплом все вокруг дышало жизнью и радостью, кроме огромного, раскрашенного лаком дракона, который был безнадежно мертв. И что самое неприятное, он был мертв из-за меня. Я села на пол и погладила холодный жесткий бок. Что если в том логове, из которого выманили этого зверя, остались его малыши? А что если сам он не столетнее чудовище, а просто детеныш? Не поэтому ли его оказалось так легко победить? Для взрослого дракона он и правда был маловат. Вообще-то, если бы не жесткая блестящая чешуя, он был бы гораздо больше похож на доброго динозавра, какими их рисуют в детских книжках с большими картинками. Чего стоит пушистая кисточка на кончике хвоста. Я крепко обняла поверженного динозавра, и вдруг мне показалось, что где-то в глубине его жесткого тела еще тлеет крошечная искорка жизни. Я прижалась к нему всем телом, стараясь согреть его холодные лапы, и целовала жёсткое ухо, которое еле ощутимо пахло серой. Я не заметила, когда теплый дождь за окном закончился. Аромат яблоневых цветов становился все сильнее, облака рассеялись без следа. И когда первые солнечные лучи наполнили гостиную, дракон лениво открыл глаза. Он поднялся на ноги, изумленно озираясь вокруг, и щелкнул по полу длинным хвостом с кисточкой на конце. Я еще раз обняла его за шею и раскрыла перед ним раздвижную дверь балкона. «Молодец, зверь! А теперь лети!» Он слегка наклонил голову, как будто соглашаясь с моими словами, осторожно протопал по полу на балкон и взмыл к невозможно синему небу. Дракон как раз делал четвертый круг перед домом, когда в гостиную заглянул муж. Он увидел, как огромный, сверкающий на солнце зверь пролетает за окном и схватился за голову. «Что ты наделала, женщина?» «Знаешь, я поняла, что одна во всем виновата. Зря я сказала тебе про дракона. Могла бы попросить кольцо или шубу. Но ты совершил свой подвиг, ты его победил. А мой подвиг не в том, чтобы убивать кого-то чужими руками, а в том, чтобы давать жизнь. И, кажется, я его оживила». «Ты с ума сошла!» — заорал муж. «Этот дракон никогда не был живым! Это реквизит с киностудии!» «Ты украл динозавра на киностудии?» – прошептала я. «Хуже! Я взял его на прокат!» И он сунул мне под нос слегка помятый листок бумаги. Когда я взяла его, мои руки дрожали, но все же мне удалось разобрать текст. Накладная. Динозавр малый взят в аренду сроком на двое суток. Дата, подпись, сумма. Если честно, этой суммы вполне могло бы хватить на кольцо. Динозавр сделал еще один круг перед домом, уселся на балкон, просунул довольную морду в гостиную и потёрся носом о мои пижамные штаны. Мы даже не заметили, как в комнату прибежали дети. «Мама! Папа! Он проснулся! Мы так и знали, что он живой!» — закричала наша старшая. «Можно взять его на дачу, чтобы он там жил?» — мечтательно спросила младшая. «Дети, вы сошли с ума!» — сказал муж. «Это же дракон! Он сожрет всех соседей!» «Вряд ли, папа», — рассудительно сказала старшая. «Он травоядный. Посмотри, у него глаза расположены сбоку, а у хищников глаза смотрят вперед, чтобы следить за добычей. У него нет во рту мясных клыков. Мы вчера проверяли». «А как я буду расплачиваться с киностудией?» «Милый, это же твой подвиг. Тебе и решать», — ласково сказала я. «Попробуй найти золотой слиток». Девочки, собирайтесь на дачу. Полетим на драконе.